Глава 16. «Эль, девочка моя, открой же глаза! Я тебя очень прошу, Эль!» Голос Дара звучал глухо и как будто далеко, но я точно знала, что он находится рядом. Просто касание его рук ни с чьими другими спутать было невозможно. Сейчас пальцы Дара скользили по моему лицу, чуть подрагивая. Застонало и с трудом облизала пересохшие губы. «Живая!» — выдохнул Дар и прижал меня к себе так, что воздуха в легких тут же стало не хватать. Сдавленно пискнула, и Дар мгновенно ослабил хватку, но из объятий не выпустил. «Прости, мой свет! Я так за тебя испугался!» Распахнула глаза, натыкаясь на черноту. Тьма скрывала очертания любых предметов. Казалось, ее вообще можно было пить глотками. «Где мы? И почему тут так темно?» — поинтересовалась я. «Хотел бы я знать ответы на эти вопросы. Да только когда скелеты скрутили меня, и стыдно даже признаться, ударили по голове, потерял сознание, как и ты». Дар вздохнул, уткнулся лбом в мои волосы. «Они подхватили вас?» И переместили, пояснил Билли, запрыгивая на мое плечо. И есть предположение, куда? спросил Дар. Тебе не понравится, ответ, дракон, хмыкнул бурундук. А ведь вы почти добрались до артефакта огнилира! воскликнула Лили. Ничего, доберемся еще. Надо думать, как выбраться. Так где мы оказались, Билли? В тюрьме бога хаоса. — раздался из темноты незнакомый голос. Мы разом обернулись на звук, но разглядеть незнакомца не смогли. «Да что говорить! Мы даже не подозревали, что здесь есть кто-то помимо нас. Друг или враг? Тот, кого стоит опасаться? Или тот, кто так же, как и мы, попал в ловушку и не может выбраться?» «Нет ответов». «А вы кто?» Поинтересовалась я, чувствуя, как напрягся дар. Мой дракон чуял опасность, и я это знала. У меня подобная интуиция пока была развита слабовато. Незнакомец в темноте хмыкнул. Казалось, нас он спокойно видит. Рассматривает. Странно, конечно, но я буквально каждой клеточкой чувствовала его уверенный взгляд. Больше... «Любопытный, изучающий, иногда чуточку задумчивый». «Такой же пленник, как и вы», — ответил он наконец, и давление его взгляда ослабло, хотя не исчезло. «Кто же ты, незнакомец, способный видеть даже сквозь тьму?» «Что, тоже скелеты поймали?» — не удержался дар, хотя я ощутила исходящую от моего дракона тревогу осторожно положила руку ему на плечо, успокаивающе погладила. Дар, конечно, не расслабился, но притянул меня к себе, словно сейчас я могла от него куда-то сбежать и исчезнуть в этой непроглядной тьме. Нет, попался в одну древнюю ловушку, бросился спасать жену, получив ее послание, но оно казалось поддельным. В голосе мужчины звучала тревога, которую он не мог скрыть, и я ему посочувствовала. «Сама знала, каково это, когда твои близкие в опасности, а ты не можешь помочь. Беспомощность всегда оставляет гадкое послевкусие вины. Слишком много за ней прячется того, что ты мог сделать, но не успел». И еще, как ни странно, я чувствовала искренность незнакомца. Он и словом не солгал, хотя наверняка мог. Кстати, скелетов морцлон призывает только потому, что тени ему не подчиняются. Слишком он слаб пока. Так бы и сбросил этого поганца обратно в бездну. И какой только идиот додумался провести великую жатву. Хотелось ответить, только дракон и мог. — Точно знаю. Читала в книге, когда готовилась к докладу. — Погубил тысячу невинных жизней, чтобы этот гаденыш вырвался из заточения. Злой как-то бессильно выдохнул незнакомец, хотя, задумавшись, я уловила лишь часть предложения. Ощущение, что упускаю нечто важное, никак не покидало меня. Все это было так знакомо, так... Мы с Даром так и замерли, состыковывая кусочки мозаики, которая только начала выстраиваться. Я боялась догадок. Теперь боялась даже спрашивать. — Чарлон, Ири не посылала тебе никаких записок, — выдала Лили, махом разрубив все сомнения. И тишина вдруг навалилась, оглушила, а потом лопнула звенящими осколками. И все встало на свои места. «Билли? Лили! удивился бог тьмы. «Вы-то как сюда попали? Ах, да! Вас же Ирина перевоспитание отдала. Судя по всему, не очень успешно, раз вы влезли в очередную авантюру и втянули в нее двух юных драконов. Ну, справедливости ради стоит заметить, влезли мы сами хмыкнул Дар. «А кое-кто хвостатый неплохо нам помогает, не раз подсказками спасая жизнь и предостерегает неприятностей». «Говорил же, пригодимся», — фыркнул Билли. «А вы правда черлун бог тьмы?» — не утерпела я. «А есть сомнения?» — скорее спросила из любопытства, честно созналась я. Кажется, мы, Сель, знаем имя идиота, который совершил великую жатву и выпустил мордс луна. И кто же он? Мой наставник Танар, дракон, глухо ответил Дар. А уничтожил он всех в деревне Эль, тем самым и призвав Бога Хаоса. Логично, и похоже на правду. — спокойно отозвался бог тьмы. Достали «Да бы мы врать! В какой-то момент я даже рассердилась, но потом поняла, что в ответе Чарлуна не было ничего плохого, просто... Я устала и расстроена тем, как глупо мы с даром попали в тюрьму. И, кстати, он успел украсть у вас каплю магии и применить против нас!» — решила я просветить бога тьмы. «Вот же темная бездна!» Выругался Черлун, но силу он, конечно, просто так не восстановит. Есть только два способа либо убить меня и вытянуть магию, что практически нереально либо убивать чужими руками людей и драконов, тихо закончил Дар. Час от часу не легче. Сдается? «Плана-то мы ему подпортили!» — вдруг хихикнул Билли. «И древний источник восстановили, и черлуна нашли!» «Если придумаем, как выбраться!» — начала Лилли. И мы затихли. «На мне древние артефакты. Единственная вещь, способная удержать бога тьмы. Снять не получится!» — заметил Черлун. Понятия не имею, где Морцлун их добыл. Видимо, смог призвать затем мгновения, пока я ослаб, переживая за Ири. В голосе Бога тьмы таились нотки тепла и нежности, когда он произносил имя супруги. И было даже немного странно ощутить их в том, кого считают сильнейшим из богов. Сильнейшим! Но все мы становимся уязвимы, когда речь заходит о тех, кто нам дорог. Даже боги. И пусть честного и справедливого, несмотря на все сказки, бога убить не могли, но поймать обманом и пленить сумели. Сразу вспомнилось отчаяние Ирилун, которая не могла дозваться возлюбленного тогда в храме. И мне очень захотелось ему помочь. Если бы они только тебя удерживали, тихо заметил Билли, они же и силу вытягивают. Даже то, что осталось, не получится использовать сразу после освобождения. Дар, может и попробовал бы тебя исцелить, да его магия в чертогах Шанлун почти не действует. А вот эти мницы ее вообще нет. Черлун не ответил но спустя несколько минут попросил нас рассказать, как мы оказались у Шанлун. Мы не возражали, решив так скоротать время ожидания. Дар поведал о нашей встрече, разбитом артефакте, учебе, проказах бурундуков. Наверное, разговор, в котором прячется свет, способен разогнать даже скопившийся вокруг мрак. Вскоре захотелось есть и пить, Да и усталость давала о себе знать. И в какой-то момент в уютных объятиях моего дракона, несмотря на все обстоятельства, я уснула. Открыла глаза, словно что-то толкнуло внутри, не давая покоя. «Эль, ты как?» — сонным голосом поинтересовался Дар. «У меня есть идея!» «Я уже боюсь!» — хмыкнул он. «Какая?» Ты говорил, что в цветке, который подарил мне черный лес, хранится великая сила. Так, и? Снять оковы с черлуна она сможет. М-да, а я-то все думал. Чем вы привлекли внимание моей обожаемой супруги? Раздался веселый голос черлуна. И чем же поинтересовался дар внутренней силой, которая прячется в добром сердце, и невероятной фантазией. Мы с Даром рассмеялись, но потом я все же поинтересовалась. Сила волшебного цветка, с ними таковы? Да, — тихо ответил бог тьмы. Кажется, он не верил, что мы решили его освободить. — А мы отдадим силу золотого ореха. — заявил Билли, — я почувствовала, как Дар поймал Бурундука за хвост, чтобы тот не смог избежать объяснений. — Вы же не думали, что мы их просто так берем в качестве платы? — Похоже, мой питомец даже обиделся. — Эль, ты что-нибудь поняла? — поинтересовался Дар. — Нет, — честно отозвалась я. — Давайте опять догадаюсь, — раздался голос Черлуна, в котором слышалось Легкое ехидство. Кое-кто хвостатый постоянно сует свои носы туда, куда не нужно, и стаскивает у богов то зелья, то порошки, то артефакты. Да ничего мы не брали у Шанлун в последний наш визит. Всего-то хотели посмотреть в зеркало предвидения, возмутилась Лили. И надо полагать, чисто случайно в него провалились. Вкратчиво поинтересовался бог тьмы. «Ну, есть такое!» Сдался Билли и вдруг вырвался из руки Дара, запрыгнул ко мне на плечо и повернулся к Черлуну. «А что сделал бы на нашем месте ты, если бы увидел, как погибает бог тьмы, а за ним следом уходит и его жена? Между прочим, Ири — наша наставница и друг!» Дар стащил Билли с моего плеча Поймал Лили и спросил. «Почему нам-то не сказали?» «Предсказания имеют свойство меняться, если о них кому-то поведать». «В худшую сторону», — выдал Билли. «А при чем тут орехи? Я так и не понял», — вздохнул Дар. «Да притом мы сходили к Карналуну и были весьма убедительны, когда просили о помощи. Напрямую он действовать не мог». Но сказал, что если мы начнем собирать орехи, то есть шанс, что тот самый, наделенный невероятным волшебством, нам однажды попадется, пояснила Лили. Только зарабатывать их мы должны честным путем. Как вообще можно было счесть нас с жадинами? возмутился Билли. Да если бы не мы! «А ведь говорил тогда Ири, чтобы опасалась подарка дракона!» «Мы хорошие, хором заявили Билли и Лили. «Поддерживаем!» — серьезно ответил Дар. «Вашу бы энергию, да направить в мирное русло! Э, так что там с орехом? Мы правильно поняли, вы его нашли? И он сможет исцелить Черлуна?» «Да!» — гордо ответила Лили. «С меня тогда причитается!» <смех> — усмехнулся бог тьмы, но потом тихо и серьезно добавил. «Спасибо!» «Можно попросить прямо сейчас?» <смех> — не утерпел Билли. «Плохо воспитываем, Эль!» — вздохнул Дар. «Чего хотим на этот раз?» <смех> — поинтересовался Черлун, и у меня возникло подозрение, что сам бог тьмы иногда... «Не против помочь бурундукам устроить какую-нибудь шалость?» «Дар, когда соберешь артефакт и женишься на Эль, захочешь принять власть в Даранском королевстве?» поинтересовался Билли. «Нет, Билли, знаю, однажды должен сесть на престол королевства драконов, но желал бы, чтобы это случилось как можно позже. Только боюсь...» Артефакт власти, который признал меня, не оставит выбора. Чар, поговори с Шанлун. Ведь только ты можешь убедить ее перенастроить артефакт, влить в него другие чары, едва он будет создан. Дар охнул. Сдается, он даже не подозревал, что подобное возможно. черлун молчал долго. «Слишком долго». «Она все еще влюблена в тебя, не сможет отказать», — добавила Лили. «Предлагаешь воспользоваться ситуацией?» В голосе бога тьмы послышалась угроза. «Да ири меня!» «Предлагаю попробовать», — ответила Лили. «Ты всегда был честен с огненной богиней, не скрывал своих чувств Корелун». А обида Шанлун на то, что выбрал не ее, самую сильную и красивую, давно растаяла. Осталось лишь сожаление. Для меня самое сильное и красивое ⁇ Ирилун ⁇ уверенно заявил Бог Тьмы. И я выполню вашу просьбу, хотя результат гарантировать не смогу. «Нам достаточные надежды!» — весело отозвался Билли. «Вы неподражаемы!» — выдохнул Дар, наконец найдя нужные слова, которых я не могла подобрать. «И мы безумно вас любим!» «Орехов-то нам все равно должен, дракон!» — деловито напомнил Билли. «Пригодятся! Добавим магии, порошки на них опробуем! И вообще давно пора организовать свое торговое дело!» Эль вон приданное никак не собрать!» Я не выдержала, уткнулась в плечо Дара и рассмеялась. Мой дракон расхохотался следом и шепнул, что возьмет меня замуж любой, даже в нищенском платье, встрепанной и поцарапанной, как сейчас. «Вопрос в том, как мы выберемся из темницы хаоса. Здесь столько ловушек» такая магия о ней вы даже не имеете представления заметил черлун ничего весело заметил билли у нас еще и волшебный уголек арналона припрятан что в голосе черлуна сквозило неподдельное удивление да да эль и дар очаровали и его мы тут совсем ни при чем скорее сторговались — поправила Лили. — Но суть это не меняет. — Пожалуй, попрошу Ири посадить для вас ореховый сад, — задумчиво ответил Черлун. Бурундуки всполошились, зашептались, а потом взволнованно заявили. «Согласны — Согласны! Дарх мыкнул, потрепал питомцев по макушкам, а потом поднялся и помог встать на ноги мне. Жаль, света в этой тьме не было совсем. Приходилось идти на ощупь на голос черлуна. Добралась, вытащила алый цветок, который слабо осветил пространство вокруг. Черлун, даже со скованными над головой руками, был прекрасен. Черты лица изящные, по-мужски красивые. Чуть раскосые глаза совсем темны, как небывалый жемчуг с дна океана. Бог тьмы улыбнулся с нескрываемым любопытством рассматривая нас. Дар положил руку мне Наталью. Жест был настолько собственническим, что я обернулась и посмотрела своему дракону в глаза. Ее не может не тянуть ко мне. Знаешь же, Редар, спокойно заметил Черлун, это происходит со всеми, в ком живет капля силы Ирелун. «Мы искренне любим друг друга, а это сказывается на магии!» Дар промолчал, хотя в глазах пряталась тревога. «Только ты!» — ласково прошептала я, на мгновение коснувшись пальцами его щеки. «Собралась уже отвернуться?» Как дракон притянул меня к себе и накрыл мои губы своими. Обжег страстью... Вскоре сменившейся нежностью и отпустил. <гас> Впервые вижу, чтобы кто-то ревновал ко мне свою избранницу, искренне улыбаясь, заметил бог тьмы. Я же приподнялась на цыпочках, дотянулась до цепей, опутавших руки Черлуна, и прижала к ним цветок. Несколько секунд ничего не происходило, но потом он вспыхнул пламенем. Потекла с кутами огня по оковам. Когда я сделала шаг назад, бог тьмы опустил руки, потянулся и посмотрел на нас. «Спасибо», — сказал он и пошатнулся, с трудом удерживаясь от стремления прижаться к стене. Билли подскочил, забрался на плечо Черлуна. В лапках у него сверкал золотой орех, разливающий теплый свет. Молча поднес к губам бога тьмы, а тот разжевал и проглотил. На миг прикрыл глаза, и тьма вдруг расползлась послушно, как бродячий пес прильнула к ногам хозяина. Дар вытащил уголек, подаренный Арналуном. «Мы переместимся к тому месту, где спрятан артефакт Агнелира», предупредил мой дракон. Бог посмотрел на Билли, все еще находившегося на его плече а торговаться вы их так и не научили вдруг заявил он тут же поймав взгляд моего дара вы только что освободили меня напомнил черлун вполне можете попросить о чем то мы с даром переглянулись и утонули в глазах друг друга бог тьмы самый сильный из всех может все «Разобраться с Тонаром, найти артефакт для гнелира, рассказать то, чего я не знаю о родителях. Только это ведь будет неправильно. Словно просьба разобраться с нашими проблемами изменит и наш путь». «Не всегда стоит прибегать к силе богов», — тихо ответил Дар, читая мои мысли. «Есть дороги, которые мы с Эль должны пройти сами». «Восхищен!» «Честно!» — серьезно ответил Черлун. «Тогда предложу сам. Когда добудете артефакт для Шанлун, просто подбросьте его в воздух и скажите, что миссия выполнена. Тогда огненная богиня откроет путь к дракону, у которого можно попросить сгусток древнего пламени». «То есть...» «Нас снова ждут испытания и битвы», — правильно понял Дар. «Ах, на мой взгляд, вы давно прошли все, что нужно, доказав даже мне, насколько достойны волшебного артефакта», — улыбнулся Черлун. «Я отнесу вас к храму древнего дракона. Заодно помогу договориться. Не думайте же вы, что он отдаст вам свое волшебство». «Просто так». «Боюсь, нам уже нечего предложить ему в ответ», — вздохнул дар, в руках которого остался последний артефакт — волшебный уголек. «Зато передо мной у него должок», — заявил бог тьмы, в глазах которого мелькнула насмешка. «Согласны на мою помощь?» «Да», — хором воскликнули мы. После этого мой дракон подошел к стене и нарисовал волшебным угольком дверь. Та засветилась ярким алым пламенем, распахнулась. Дар кинул уголек прямо в арку и сказал, где мы хотим оказаться. Свет за дверью рассыпался на огненные всполохи, уголек замерцал, подскочил и стал вырисовывать замысловатые узоры. Подарок Карналуна сыпался искрами, отдавая свое волшебство, прочерчивая для нас путь сквозь пространство, разрывая нити дорог. А потом, словно зазыбкой стеной, перед нами появился тот самый берег, где мы дрались со скелетами. Костей, кстати, там уже не было. Кажется, танар каким-то образом понял, куда мы отправились и предупредил бога хаоса. Теперь тот точно знал, кого ловить. Мы шагнули в проход разом, не сговариваясь, и как только оказались в нужном месте, арка исчезла, словно ее не бывало, а я неожиданно почувствовала, что во мне проснулась магия. Ее было мало для применения боевых заклинаний, но хватило, чтобы найти небольшой камень, под которым прятался клад. Сдвинуть его при помощи силы помог Черлун. Я сощурилась, просканировала маленький сундучок. Три заклинания, одно проклятие. Слабовато, хмыкнул Дар. Профессор Линдон в последний раз накладывал с дюжину. Меч доставай. Первое охранное, все стандартно. Черлун смотрел на нас с любопытством, но не вмешивался. Билли и Лили перебрались к нему на плечо, ждали наших действий. Я расплела первое заклинание, и к Дару ринулось четверо полупрозрачных огненных воинов. Он бился с ними уверенно и спокойно, как это происходило множество раз на тренировочных полигонах. К тому моменту, когда я разобралась с двумя другими заклинаниями, Дар справился и подскочил ко мне. «Проклятье осталось, да?» — поинтересовался он. — Да, подстрахуешь. Все же вытягивать их и перебрасывать на что-то другое я еще не очень умею. Дракон серьезно кивнул. Черная змея магии оплела мои руки, но впиться зубами в запястье и проникнуть в кровь не успела. Дар смог очертить круг, и мы бросили ее за ограждение, где она за считанные мгновения испарилась, и впиталась в землю, оставляя после себя выжженный след. — И где вот Ирилун вас таких находит? — не сдержался Черлун. — Ведь умудрились же снять с артефакта всю защиту, которую сама Шанлун накладывала. — Горжусь тобой, Эль! — вдруг заявил Дар. — Не зря ты попала в Академию Драконов. Я пожала плечами и посмотрела на Черлуна. Все заклинания и даже проклятия были из нашей учебной программы. Отработано до мелочей. Даржи тем временем открыл сундук, достал алый камень. Уже собрался его подбросить, как Черлун вдруг потоком магии опрокинул нас на землю, очертил круг из тьмы. Не поднимайтесь, Марцлун пожаловал. Разберусь и вернусь. — ответил бог тьмы на наш невысказанный вопрос. И нам на спины прыгнули бурундуки. Дар подгреб меня к себе, стиснул в объятиях В этом мгновение мир стал меняться. Только что мы лежали на земле, но вдруг вокруг все исчезло. Пустота наполнилась чернотой, в которой вспыхнули молнии, разрезая пространство. «Не поднимайтесь!» крикнул Билли, едва Дар хотел вскочить. «Иначе чары бога тьмы рассеются, и вы погибнете! Против хаоса выстоять может только черлун. Дар опустил голову. «Я же, смотря на творящееся вокруг, с ужасом подумала, что мы лишь песчинки во Вселенной. Вспыхивали новые звезды, целые галактики и мгновенно исчезали поглощенной тьмой». Мир то сужался, то расширялся, озарялся вспышками молний, умирал и рождался заново. Неизменным оставался только круг из тьмы, в котором лежали мы с Даром. Хотелось закрыть глаза, да только сдается, я все равно буду видеть происходящее. Невероятно, прошептал Дар. Без тьмы не бывает света. Отозвалась я понимая, что сейчас Черлун бьется в этом безмирье с Морцлоном. Вспышки становились ярче и ближе, отдаленный грохот приближался. На нас вдруг устремился поток звезд, а следом и тьмы. Страх парализовал, оглушил. Даже я не смогла бы сдвинуться с места. Дар наверняка испытывал нечто похожее. Тьма победила звездную пыль, оттолкнула, и реальность вдруг вернулась. Мы вновь оказались на берегу реки, где только что добыли алый камень для питомца Шенлун. В сотни шагов от нас шла битва, и хотелось бы снова не смотреть, да только глаз оторвать не получалось. Черлун во всполохах тьмы, сильный и уверенный, Это чувствовалось даже на расстоянии. Вступил в бой с богом хаоса. Сколько я ни пыталась, разглядеть его не удавалось. Морцлун был укрыт серым плащом, по которому скользили россыпи звезд. Земля дрожала, сыпались камни, высохла река, через которую мы перебирались не так давно, обрушилась огнем неба. Но боги не останавливались. Я видела, как Черлун теснит морцлуна. Исход поединка был почти решен, но тот обернулся звездным потоком и понесся по небу. Черлун рыкнул, как рассерженный зверь, оттолкнулся от земли и мгновенно обернулся в дракона. Черная чешуя сверкала, как драгоценные камни. Наросты на спине и голове напоминали хребты. Крылья же, могучие, сильные, заслоняли собой половину неба. Черлун был окутан зеленоватой дымкой, которая переплеталась с его тьмой. «Дракон-призрак» — так его иногда называют. Тихо сказал Дар, который тоже не мог оторвать от битвы глаз. Единственный дракон — который может становиться невидимым. Таков был подарок Великой Ирилун, когда они соединяли судьбы. То есть, те зеленые всполохи вокруг Черлуна, ее магия? «Защита», — ответил Дар. «Для него лучшее из существующих. Помнишь, в темнице он говорил, что его сложно убить? И это верно. Он перестанет существовать, лишь если... «Ирилун разлюбит!» Я охнула и ошарашенно уставилась на черлуна, который носился по небу, ловя морд с луна. Тот, видимо, был слишком слаб, чтобы обернуться в дракона. Рывок, подсечка хвостом, перехват — нас этому тоже учили. Да только разве можно сравнить наши умения с небывалым мастерством бога тьмы? Земля дрожала, по ней катились волны, поднималась пыль, а там, в небесах, черлон сделал очередную подсечку и зубами поймал бога хаоса. Тот бился, пытался вырваться, но дракон не позволял. Отпустил на мгновение, а потом раскрыл крылья, дыхнул тьмой, и мир изменился. Вдруг стал непроглядным небом на котором высыпали звезды и черная вспыхнувшая воронка посреди этой неземной красоты стала казаться совсем уродливой черлун неожиданно выпустил морц луна подкинул словно мячик а потом ударил хвостом швыряя в темную дыру когда воронка затянулась он спокойно опустился на землю потом обернулся и уверенным шагом приблизился к нам, щелчком снимая свою защиту. Дар поднялся, помог мне, а потом поинтересовался. — А нас, цель, такому не научите? — Какому такому? — не понял бог тьмы. — Хаос возвращать в бездну? — Да нет, хвостом наносить... Точечные удары, когда добыча еще летит где-то над головой. Черлун посмотрел на Дара, потом на меня, понял, что мы не шутим, и рассмеялся. — Ха-ха-ха-ха! Ты говорил, что у вас ближайшие каникулы расписаны? Или я что-то не так понял? — А мысль в следующие готовы... Эм... Погостить у нас сыре? — хмыкнул бог тьмы. «А можно?» — воскликнула я. «И нас с собой возьмите!» — сполошились Билли и Лили. «Сад к зиме как раз вырастет и зацветет. Проверим заодно, как там наши орехи». «Неисправимы!» — хмыкнул Черлун. «Договорились. Вы, случайно, есть не хотите?» «И пить!» — добавил Дар. «Сейчас организую!» Улыбнулся бог, мгновенно растаяв в темной дымке. Мы с Даром переглянулись. «Как думаешь, скоро вернется? спросил мой дракон. «Да», — ответил Билли. «Корелун он сейчас точно не сунется. Если покинет мир Шанлун, путь для него будет закрыт на месяц, и помочь вам Черлун уже не сможет. Но он обещал, поэтому...» Из воздуха вдруг выпала скатерть с едой, плавно опустилась на землю, а следом появился черлун, невозмутимо уселся и притянул к себе ближайшее блюдо — запеченный кусок мяса. Не ожидая приглашения, мы с Даром последовали его примеру. Так как столовые приборы черлун не захватил, пришлось есть руками, но это никого не смутило хотя дар пару раз задумчиво косился на бога тьмы, но свои мысли от меня старательно прятал. Билли и Лили, довольные, что все хорошо, перескакивали с места на место и веселили нас историями. Я уже перестала удивляться происходящему. Подумаешь? Ха, странность! Сидеть на берегу снова появившейся реки, в чертогах Шанлун и пить горячий шоколад, добытый черлуном. Бог тьмы думал о чем-то своем, иногда мечтательно улыбаясь. Я подозревала, что мыслями он давным-давно сарелун. Каждый раз, когда бог тьмы о ней говорил или вспоминал, в его голосе слышалась невыносимая нежность и любовь. Наконец, с передышкой было покончено. — Ну что, возвращай артефакт владелице и навестим древнего дракона, который... «Всегда рад гостям, если они приходят с добрыми намерениями!» Черлун и не думал скрывать насмешку, которая сквозила в голосе. Дар же тем временем вытащил алый камень, сжал в ладони, а потом подбросил в воздух. Артефакт завис, и мой дракон обратился к Шанлун. «Речь Дара была витиеватой, отчасти хвалебной!» И я, слушая ее, невольно вспомнила, что мой дракон — не просто аристократ, а наследный принц. Его этому учили с рождения, а потом, наверное, еще и танар добавил. Он сможет все. Тут нет сомнений. Дипломатическим способностям моего жениха остается лишь позавидовать. Едва дар закончил, камень засиял и растворился в воздухе а перед нами вспыхнул проход.